Учительница французского языка чем-то очень привлекала Лизу Бельчеву, и ей удалось увлечь девушку поэзией Мюссе и привлечь ее интерес и к французской литературе, так что в чтении недостатка не было, только успевай. Когда я окончила гимназию, вспоминает Елисавета, передо мной лежало три дороги, и я немало колебалась, выбирая между рисованием, театром и литературой. Литература победила, честно говоря, прежде всего потому, что все мои подруги пошли в университет. Итак, выбор был сделан, и Лиза Бельчева стала студенткой филологического факультета Софийского университета. Молодой Софийский университет, как ни считая, ему было никак не более четверти века, был разумеется, самым сердцем культурной жизни болгарской столицы. И юная Лиза Бельчева – сразу с головой окунулась в праздничную атмосферу его духовного существования. Ее друзьями стали молодые литераторы, впоследствии занявшие первые места в родной словесности. Среди них были такие, ставшие впоследствии известными имена, как Георгий Райчев, Константин Константинов, Христа Ясенев, Димчи Дебелянов. Этому последнему прекрасному поэту, сразу заметенному и услышанному читающей публикой, суждена была, однако, короткая жизнь. Он погиб на войне в 1915 году. Ведь в мире, в котором столько было увлекательного и прекрасного, уже началась Первая мировая война. Молодых писателей по некой инерции во все времена и на всех языках принято считать богемой. И, может быть, в каком-то смысле на взгляд обывателей и мелкой буржуазии болгарской столицы, они и были богемой. Но по существу это была истинно культурная молодежь, истинно интеллектуальная среда. Огромное место в их существовании заняла современная им русская литература, в первую очередь поэзия. Мы знали наизусть Блока, Ахматова, Гумилева, Бунина. Старались добыть и прочитать все, что выходило тогда в России. В Софии открылся русский книжный магазин. Владельцем его был культурный, интеллигентный человек, с помощью которого мы выписывали все новинки. 1912 год принес нам вечер Анны Ахматовой, 1914 год — ее четкие. Несколькими годами позднее пришли к нам берлинские издания «Белой стаи» и «Анна Домини», вспоминает бывшая Лиза Бельчева. Жизнь была наполнена до предела. Наряду с университетом молодая девушка стала ученицей драматического народного театра. И для того, чтобы как-то увеличить скромный бюджет семьи, пела в хоре в Софийской оперы. В 1914 году она записалась на курсы французского языка, которыми руководил известный словист, впоследствии академик Андре Мазон. Он часто задавал сочинения по французской поэзии и однажды вернул курсистке Бельчевой очередное ее сочинение написав на первой странице своим изысканным почерком. Это сочинение написал будущий болгарский поэт. Предсказание француза не только исполнилось, но случилось так, что через два десятилетия болгарская поэтесса получила свои стихи во французском издании, переведенные профессором Андре Мазоном. А еще через два десятилетия, в 1963 году, они встретились на конгрессе словистов в Софии. Но не будем торопиться и вернемся туда же, в десятые годы, в студенческие годы, Елисофеты Бельчевой. Разумеется, она писала стихи, давно и упорно писала. Но об этом никто не знал. Это было нечто глубоко личное, глубоко интимное, и ей и в голову не приходило впустить кого бы то ни было в эту сокровенную сферу своей жизни. Но где-то в последние университетские годы Среди ее близких друзей появился человек, который был несколько постарше, и имел уже достаточно известное в Болгарии литературное имя. Звали его Йордан Йовков. Литературная студенческая молодежь, с которой близко сошелся и Йовков, встречалась каждый вечер, прогуливалась по улице Царя-Освободителя до Борисова сада, и все они вместе, и каждый из них в отдельности, являлись живыми, ходячими, антологиями, болгарской, русской, да, пожалуй, и мировой поэзии. Столько знали наизусть, столько ежевечерне читали друг другу. Трудно сказать, по каким приметам Йордан Йовков заподозрил или догадался, что Лиза Бельчева сама пишет стихи, и стал настаивать на том, чтобы она их ему показала. Девушка долго отнекивалась, долго не решалась.